У них были отобраны шайка и ружья, и револьверы с патронами, шашки, сапоги, лошади. Ибрагим оглы собственным кинжалом делал каждому на левой руке кровавую царапину и говорил, «Шагай с Богом домой, кланяйся своим, усатый пристав тоже кланяйся, а сам в другой раз не попадайся, пожалуйста». Тих». Ловить Ибрагима охотников больше не находилось. Исправник докладывал Прохору,